Глава 23. Машуня. Будь проклята это Алена! Неужели Алекс решил вернуться к ней? Я не могу этого допустить. Стою около зеркала, стройная, красивая, загорелая, а не то, что жена его тощая, волосы копной. И куда он только смотрит? Пока есть два дня оплаченной квартиры, я смогу вернуть его обратно. «Алекс, оказалось, что у меня тут столько вещей, и я сама не могу отвезти домой. Ты же мне поможешь?» «Я занят. Найми грузчиков. Вызови такси». «У меня для тебя сюрприз. Приятный». «А теперь у меня есть около часа, чтобы придумать какой». «Может, придумать тошноту? Купить и заполосатить тест?» «Вот он будет удивлен. Кто-то был у меня из подруг беременный. Ксюха!» «Ксюш, у меня дело на миллион!» «Только не подумай, что я того!» Звоню я и начинаю разговор сразу с сути дела. «С меня десять тысяч!» «Ого! Алиби подтвердить надо?» Громко смеется. «Интересно, беременные все такие тупые?» «Нет, мне нужно, чтобы ты, ну, как бы сказать, написала в стакан и мне вот это продала». «Стакан мочи?» Голос меняется, но денег подружке явно хочется. «Зачем? Приворот делать собралась? Так это не на моей, а на жениха надо!» «Розыгрыш готовлю. Любимого разыграю. Тест при нем стакан упущу, из реакции прослежу». «Маха, ну ты даешь! Только у тебя такие мысли могли родиться. Я не против. Приезжай, стакан я тебе бесплатно дам. Так уж и быть!» а за содержимое с удовольствием прямую оплату». Ксюха начинает истерично ржать. «Овца. Еду к ней, с собой беру два теста. Да, чтобы на месте протестировать то, что она мне подсовывает. А то вдруг она воду подкрасила, и тогда мой фокус не удастся. А я не могу этого допустить». «Маш, если бы ты вчера так сделала, я бы тебе целую бутылку подготовила. А сейчас прости, сколько смогла». Аккуратно засовываю в стакан тест-полоску. Результат как надо. Ну все, Алекс, ты в моих руках. Возвращаюсь домой, начинаю домашнее видео. Вот я, вот стакан, вот тест, вот результат. Эх, какая я затейница. Создаю общий чат в WhatsApp, где я, Алекс и Алена. Алена, можешь нас поздравить? И отправляю видео. И Алекс, и Аленка заходят в чат. Вижу, как галочки напротив видео становятся синими. Подруга сразу выходит из чата. Жду реакции. Тишина. Что за ерунда? Вы там не в своем уме? Может, не грузится? Просматриваю еще раз. Все отлично. Во мне умерла прекрасная актриса. Кладу телефон на стол. Сажусь напротив. Жду. Пять минут. Десять. Ага, попалась рыбка в сетку. То есть... «Алекс на мою уловку!» «Звонит!» «Нет уж, милый, тебе придется помучиться!» «Смотрю, как вибрирует трубка!» «Первый пропущенный, Второй. «Торой!» «Ага-ага, понервничай!» «Думал, со мной так просто расстаться!» «Я тебе не Аленка одноклеточная!» «Да, милый, ты рад?» «Отвечаю на третий вызов!» «Маша, что это за хрень?» «Голос как кремень. «Не могу по нему угадать настроение!» «Ты что за цирк устроила?» «Не поняла. Во мне плод нашей любви!» Стараюсь говорить мягко, убедительно. Не могу допустить, чтобы он сорвался с крючка. Интернет говорит, что сейчас наш малыш всего несколько миллиметров, а скоро будет похож на малинку. «Какой к черту любви? Какую нахрен малинку? Выбрось это из головы!» Начинает раздражаться. Стучит обо что-то кулаком, дышит тяжело. «Алекс, котик, ну ты чего? Это же наш ребенок! Представляешь, если он будет похож на тебя! А если у нас будет сын? Наследник!» «Приезжай, мы ждем папочку!» И кладу трубку. Первый наживку схавал и не подавился. Теперь очередь Алены. Надо ее подтолкнуть к нужному решению. Набираю ей гудок. Второй, третий не берет трубку. Представляю, как Аленка посмотрела видео, а теперь валяется на полу в кофейне, корчится от боли и воет в голос. Как на мелкие части разрывается ее сердце, дышать нечем. Она одна в своей кофейне, нет лучшем подсобке, и никто ей на помощь не придет. Все ее мечты о счастливом семействе утекли сквозь пальцы. Так тебе и надо. Помню, за неделю до их свадьбы... Мама мне весь мозг вынесла. «Посмотри, какой у Алены муж! И при деньгах, и с бизнесом, и семья у него какая хорошая!» Такой не грех на улице хвастаться. Что, собственно, Аленкина мать делала с регулярным постоянством. И моя тут подключилась. «Маша, ты должна тоже жениха себе подстать найти!» Мама лепит вареники с вишней и между делом читает мне лекции... «Как не просрать свою жизнь? Не вот этого Сережу, который за тобой шастает и улыбается имбецильной улыбкой, а нормального и надежного мужика, чтобы квартира, машина!» «Мам, ну Алекс старый, у них разница, у го какая!» «Какой он старый, это вы еще слишком юны! Я тебе сказала, чтобы Сереже твоего придурочного я больше не видела!» «Ставь нормальные цели, хороший муж!» Мама вытирает руки о передник. «Ты вечно как дурень! На Алену посмотри!» «Да что на нее смотреть?» «Ненавижу, когда нас сравнивают, особенно, когда не в мою пользу». «Дура ты, Машка!» Выныриваю из воспоминаний, аж мурашки по коже. «Да, мам, надо ставить цели и их добиваться. Вот как приведу домой твоего любимого мужа Аленки». Посмотрим, что ты скажешь. Тем более, первый этап по его завоеванию пройден. А что делать дальше? Я, конечно, могу забеременеть. Надо овуляцию рассчитать. Можно потом сказать, что потеряла ребенка и громко убиваться по этому поводу. Надо подготовиться. Уверена, что Алекс скоро приедет. Значит, тортик, безалкогольное шампанское. Мне же, типа, нельзя теперь алкоголь. Надо еще что-то такое, что даже... Его солдафонское сердце дрогнет. «Плакат? Точно! Я нарисую плакат, как будто от нашего ребенка. Что-то вроде «Я так рад тебе, папа!» Жаль, у меня нет номера телефона его родителей. А то бы я и их обрадовала. Думаю, они уже ждут, не дождутся внуков. Старые они, так и помереть недолго. Пока Аленка решит им наследников подарить». Кстати, я же знаю их приблизительный адрес, может нагрянуть сюрпризом?